11. -е. Тим Драконов На обед я шел со смешанными чувствами. Вот и посмотрю, будет ли меня снова преследовать мисс Дмитреску. Если будет, значит передо мной и вправду охотница. Кого бы приставить к дамочке, чтобы проследил, охмурил? А это мысль. Есть у меня один товарищ. Дамы липнут на него, как мухи на мед. Актер, богат, знаменит. И мой старый приятель. Попрошу, вскружит голову Дани на раз-два, а потом и выведает все, что надо. Решено. Сегодня же позвоню ему и попрошу приехать. Тем более моя мать от него без ума». Компания за столиком не порадовала. «Монки со своей Элеонарией, тот, ожидаемо с Данной, и отдельное место для меня», — поискал взглядом мисс Арбузову. Она сидела за соседним столиком и медленно потягивала коктейль. — А вот возьму и спутаю карты. Заодно проверю. Мисс Арбузова, счастлив, что вы решили задержаться в драконьих далях, склонился и поцеловал ручку певицы. В нос снова ударил знакомый запах, и зал подозрительно поплыл. Безумие. Но я не ошибся. От нее и правда пахло драконом. И от этого запаха я становился сам не свой. Лорд драконов, мило улыбнулась она, я так рада, что вы не забыли о нашем вчерашнем знакомстве. Как я мог забыть, Лёля? не хотите ли присоединиться к нашей скромной семейной компании? С удовольствием. Арбузова подалась ко мне, и запах стал сильнее. Р -р -р -р -р. Жаль, что и постасть дракона досталась такой простоватой девушке. но плевать на внешность, когда речь идет о будущем моем потомстве, роде драконов». Арбузовый тут же принесли стул, и она пересела к нашему столику. Да, она заметно поморщилась. «Значит, и правда здесь по мою душу». Я прищурился. «Интересно, что она за зверь? Наверняка что-нибудь водное. Иначе и быть не может». «Вы снова с нами, прекрасная Лёля!» Дядя Монки отсалютовал ей бокалом. «Я решила провести отпуск в драконьих далях и заодно дать несколько концертов». Защебетала Арбузова, а я с мстительным удовлетворением наблюдал, как зеленеет Дана. Вон и про ногу свою забыла, хоть повязка и имелась. А я уже начинал думать, что притворяется. «И правильно сделали», — тот вклинился в разговор. «Драконьи дали лучшее место для отдыха». «Наш Тим очень старается, чтобы курорт держался на первом месте всех рейтингов. Света Белого не видит за работой». «Ты преувеличиваешь», — ответил я. «Преуменьшаю, братишка. Дай тебе волю, ты бы заперся в кабинете и не показывался нам на глаза». «Да, дядя Монке?» «Именно», — тот кивнул. «Тебе надо больше отдыхать, Тим. Тем более у тебя есть я, твой заместитель. А Дали никуда не денутся. Девочки. Вот вы бы взяли и устроили Тиму завтра выходной. А мы с Тодом поработаем». «Отличная мысль. Я могу». Оживилась Дана. «Понятно. Тут она меня и притопит. Спасибо, дядя Монки». «Я тоже считаю, что мысль хороша». Запах арбузовой опьянял сильнее вина, и я чувствовал себя совсем юным дракончиком, едва научившимся летать. «Тим, дорогой, подарите нам с Даной завтрашний день». Тот, вы бы тоже составили нам компанию? За один денек ведь ничего не случится. Пожалуйста. Я ответил. Да. Какого ветра я это сказал? Но драконы никогда не забирают свои слова обратно. Значит, завтра выходной. Потому что послезавтра приезжает мама. И мне понадобится не выходной, а психотерапевт. Значит, мы с Ар-Лелей, исправилась Дана. Составим план развлечений – «А вы, мальчики, отдыхайте. Правда, Лёля?» «Правда, Дана». Похоже, помощница Арбузову не радовала. Как, впрочем, у меня. Ну, Монки, ну, старый змей. Удружил-таки. Нет бы только Арбузову подсунул. С ней все равно придется разобраться и предложить брачный контракт. Чем быстрее, тем лучше. Ну, а Дана-то мне зачем? Но я продолжал казаться милым. Попрощался с дамами и уже шел к выходу, когда заметил, что незнакомый мужчина делает мне сигналы. «Это еще кто?» «Добрый день. Я могу вам помочь?» Решил все-таки исполнить роль радушного хозяина. «Я могу, Фисесть?» поинтересовался незнакомец с жутким акцентом. Не иначе, как иностранец. «Да, конечно. Могу узнать, с кем имею честь?» «Эфос. Джеймс Эфос. «Пфадюсов. Я заметил, что вы интересуетесь мисс Авпузовой. Я тофов не заинтересован. И предлагаю квантиофный план». Я с трудом понимал, о чем говорит этот тип. Уловил только, что его интересует Лёля, и он какой-то там продюсер. «Готов помочь мисс Лёле взлететь на Вифыну Славы», – пообещал он, и я понял, куда клонит этот тип. но мне не нужно было, чтобы Арбузова взлетала на вершину зверопопа. Мне надо подписать с ней брачный контракт на минимум троих детей». Уважаемый, тьфу ты, уважаемый», — ответил мистеру Эросу. «Я, конечно, благодарен за ваше предложение, но...» «Не тофопитесь отказываться. Давайте покофофим в тфукой обстановке». «А если правда...» предложить Арбузовой место в топе в обмен на брачный контракт. Девушки жаждут славы. Вряд ли она исключение. «Хорошо, мистер Эрос», — ответил я. «Давайте побеседуем. Но сегодня я бесконечно занят. А вот и завтра вечером встретимся в баре и обсудим, чем вы можете помочь таланту госпожи Арбузовой и каковы ваши условия. Или нет? Приходите в мой кабинет. Это будет лучший вариант. До встречи!» Надо использовать выгоду, которая сама плывет в руки. Это я понял абсолютно ясно. И Люля будет позговорчивее, если помахать у нее перед носом контрактом с этим Эросом. Что ж, дракон никогда своего не упустит. А зверопоп и так одна большая помойка. С арбузовой или без.